Глава 4.1 «Да что с тобой?» — взвизгнул рот и опасливо покосился на дверь. «Тебя как будто подменили!» «Ох, мое парнокопытное несчастье! Ты даже не представляешь, насколько близок к истине!» «Не может быть!» — равнодушно хмыкнула я в ответ. «Либо ты сейчас останавливаешь это безумие, либо позоришься на глазах у всех гостей». По характерному гулу людских голосов, который доносился из-за двери, я поняла, что там собралась приличная толпа народа. Я уже успела догадаться, что попала в дом к богатым людям. Вряд ли граждане из этого социального слоя играют свадьбы в узком семейном кругу. Род присматривается ко мне, пытаясь понять, блефую я или нет. Он, конечно, свинья редкостная, но тупым его не назовешь. Какое-то серое вещество в черепной коробке имеется и даже иногда подает электрические сигналы. Но в этот раз что-то пошло не так. Дядюшка Рот принял самое неверное в своей жизни решение. Он взмахнул рукой и по моему горлу будто растекся леденец от кашля. Все во рту онемело. Я с ужасом поняла, что не могу говорить. У меня буквально отнялся язык. Mm. должно было прозвучать как что ты сделал сволочь подколодная вот и славно <смешно> рассмеялся жених и чинно взял меня под руку естественно я попыталась ее вырвать, но куда там вслед за горлом онемели руки и ноги, а мне стало очень страшно что происходит меня отравили давай девочка будь паенькой Ехидно прошептал он и одним толчком распахнул двери. На этот раз даже не получилось промычать в ответ. Язык отнялся, ноги и руки стали ватными, тело перестало слушаться. «Что со мной происходит? Ни один препарат не даст такого эффекта, да и не смогло бы это свиноголовое ввести его мне за доли секунды. Покойная Гретта что-то говорила о колдунах и магии». Но я списал это на старческие бредни. Но все указывает на то, что магия в этом странном мире существует по-настоящему, не то, что в нашем. И Иного объяснения происходящему я не нахожу. Моим глазам предстал пышный зал, в котором собралось несколько десятков человек. Высокие окна до самого потолка, заполненные витражами. Дамы со шляпками, мужчины во фраках. Никаких крестьян в обносках, только уважаемые люди, и все с интересом смотрят на дядюшку, ведущего к алтарю племянницу. Что, неужели никто не выкрикнет из зала, что кровосмешение недопустимо? Можно подумать, что здесь собрались одни идиоты, и никто не понимает, зачем этот представитель семейства свинорылых женится не на Элизе, а на ее наследстве. Мне хотелось закричать, отпихнуть от себя это животное и убежать, но не получается пошевелить даже пальцем. В то же время внутри меня будто зреет что-то жгучее, разрастается, питается эмоциями. Странное ощущение, будто мои чувства превращаются в нечто осязаемое и материальное. Неожиданно зреющий в моей груди шар теплом растекся по всему телу, и выжег ту ледяную парализующую дрянь, которой опоил меня рот. Я вдруг поняла, что вновь могу двигаться и говорить, но мне хватило ума этого не демонстрировать. Жених держит меня очень крепко, да и если брошусь на утек, то он быстро догонит. Нет, действовать нужно по-другому. Рот подвел меня к некоему алтарю, украшенному цветами и какой-то дымящейся ерундой. За ним стоит пузатый мужчина в красной рясе и улыбается во все 32 сверкающих зуба, будто это он выходит замуж за рота, а не я. «Приветствую вас, желающие вступить в брак перед ликом священной богини!» — услышала я радостный голос местного работника ЗАГСа. «Уважаемый, а к кому это вы тут обращаетесь?» Громко и уверенно спросила «Я». Держащий меня за руку жених вздрогнул, будто привидение увидел. «Я не отношусь к желающим окольцевать свинью с хитрыми глазами. Пусть ищет себе невесту с десятью сосками и радостно поросится с ней. Я пас!» – решительно заявила «Я». В зале повисла оглушающая тишина. У клоуна в красном сделалось такое лицо, Словно вместо сиротки Рот привел к алтарю кобылу. Он растерянно посмотрел на своего господина и взглядом спросил, какого дьявола здесь происходит. «Не обращайте внимания», — громко заявил охотник за чужим наследством. «Госпожа Грета совсем плоха, и бедняжка Элиза очень тяжело это переживает. Вот и несет бред». «Сегодня боги рады приветствовать вас», пробормотал клоун, удивленный моим появлением до глубины души. «А я их видеть не рада!» – прорычала я, сверляя этого служителя культа ненавидящим взглядом. «Пусть катятся туда, где сидели все это время!» «Продолжайте!» – с нескрываемой злобой шикнул на клоуна народ, отдернув меня за руку. «Замолчи, не то отрежу язык!» – прошептал он мне на ухо, чтобы гости не слышали. «Останови это, не то в брачную ночь отрежу тебе кое-что другое», — огрызнулась я в ответ и с удовольствием наблюдала, как вытянулось лицо этого поросенка. «Продолжайте и не смейте прерываться», — заявил Рот, глядя на клоуна в красном так, словно готов его сделать своей женой, если он нас не поженит. «Господин Рот, наследник дома хронкас его голосок задрожал от волнения. «Хрюнкес!» — уточнила я, немного ослышавшись. «Перед ликом богов принимаете ли вы в жены Элизу, дочь дома грот оставшуюся без попечения отца?» — торжественно вопросил этот слуга дьявола, сласнящийся физиономией и с паническим ожиданием воззрился на своего господина. «Принимаю в жены несчастную сиротку!» — кивнул он с таким решительным видом, словно женится на дочери Билла Гейтса. «Я не выйду за тебя замуж, проклятый хряк!» – выкрикнула я и попыталась вырваться, но он держит крепко. «Отпусти! Я никогда не стану твоей женой!» – кричала я на весь торжественный зал. Внутри меня словно пылает огонь, эмоции вновь превращаются во что-то осязаемое. Это странное ощущение, но оно настолько явное, что отмахнуться от него невозможно. «Клянетесь ли содержать ее, заботиться и оберегать от горестей и ненастий, дрожащим голоском уточнил клоун. Прямо стендап какой-то, а не бракосочетание. Источник горестей и ненастий стоит рядом со мной, рявкнула я на него, да так, что он вздрогнул. Мне кажется, или воздух вокруг нас неуловимо изменился. Он стал как будто наэлектризованным, с необычным свежим запахом, как после грозы. Клянусь, у рота аж засверкали поросячьи глазки.